А день шестой и впрямь выдался прекрасным и на другие совсем не похожим. Во-первых, все проснулись с идеально чистыми головами. Во-вторых, жара неожиданно спала до 27 градусов в тени, и это бодрило, необычайно. В-третьих, кто-то, по-моему, все-таки Наташка, предложил ехать не на пляж, а в аквапарк. Эрюшик, услышав об этом, завелся с полоборота. Но, что характерно, и все взрослые загорелись. То ли надоело изо дня в день просто валяться на песке, то ли в каждом взрослом действительно до старости живет ребенок, то ли... Мне не хотелось особо рассуждать. Я был просто обязан прислушиваться ко всем и плыть по течению. С этим челночным народцем плыть параллельным курсом было удивительно легко и просто. Они все делали дружно. Исключение составлял Сданович, иногда увлекавший с собой Костю, иногда Алину, а иногда и обоих. К знаниям Боря стремился не менее азартно, чем к юбкам. Я еще в четверг, если не в среду, отчаянно отслеживался его безумные перемещения по музеям, книжным магазинам, концертным залам, его поездки в соседние города на взятых в прокат автомобилях, при здешних дорогах, по которым никто не запрещал летать со скоростью 200, а то и больше, если мотор позволят. Вся страна начинала казаться большой деревней. За полдня из конца в конец не проблема. Борей пользовался этим, не жалея сил, времени и денег. Так что, если центральным фигурантом был все-таки он, то все, что могло состояться, уже давно состоялось, и Грейв, потирая руки, празднует победу. А мы воюем с собственными тенями. Однако Шактивинанда повторял упорно, что все намного сложнее. Я все решал и решал их, проклятый Ребус. Мелкие подозрения множились, крупные рассасывались или конкретизировались. И по сумме происходящего я все чаще приходил к грустному выводу. Именно Паша Гольдштейн — самый вероятный агент Грейва. Все складывалось, как в дурном детективе, когда лучший друг и оказывается главным врагом. Пошлый сюжетец, доложу я вам, как писатель. И вот мы скользим по длинным перекрученным жалобам, Прыгаем с тарзанки в бассейн, визгом рушимся на водных санях По жутко крутой горке, Лениво кружим вдоль искусственной реки В таких надувных креслах, Неспешно курим, обсыхая в теньке, Снимаем друг друга всеми имеющимися в распоряжении камерами. При этом каждый демонстративно пытается зафиксировать мыгина с Наташкой. Попиваем соки, причем апельсиновый и манго уже надоели. Хочется чего-нибудь и такова. И у нас становится модным кокосовый и тростниковый. Потом снова лезем в бассейн и увлеченно играем в водный баскетбол с другой русской командой из Волгограда. Господи, да в этих Эмиратах кругом одни русские. Проигрываемся в пух и прах, и все равно остаемся страшно довольны собою. Ведь и не пили накануне, вот здоровье из нас так и прет. Те, кто постарше, просто гордятся своим самочувствием и решают, наконец... Не злоупотреблять внезапно нахлынувшей бодростью, как бы не поплатиться после. А Витек вместе с Рюшиком, ни в чем не желающий знать меры, отправляется вновь на крутые горки. И возвращаются они оттуда, несколько пришибленные. Оказывается, катались вдвоем на специально предусмотренном летом этом круге. У арабов все специально предусмотрено. Ну, ухитрились таки перевернуться, ну, баловались, наверное. Андрюшка отделался легким испугом и парой ушибов в мягких мест. А вот Витек ободрал руку совершенно непонятно обо что. Желоба эти вручную проклеиваются и тщательнейшим образом проверяются чуть ли не ежедневно на предмет возможных дефектов. Но факт налицо, Витек возвращается как солдат из боя. Руку держит вверх, словно в приветствии. По ней струится кровь, а рожа у парня довольная-предовольная. Не иначе меч стал всю жизнь познакомиться с местной бесплатной медициной. — Пластыри нет? — вопрошат он у всей компании. — В отеле, пожалуйста, — говорит Наташка. — А здесь? — Да ты смой поди, кровищу-то в туалете. — советует Мыгин. — Бумажкой какой-нибудь заклей, так все пройдет. — Тоже мне, хм, ранение. — Ну уж нет, — говорит Витек. — Пусть помогают, дармоеды. Да раз у них такие законные, гуманные, обязательно пойду к врачу. — Камеру не забудь, когда пойдешь, — шутит Костик. — А то самое интересное прозеваешь. — Слушай, — Вдруг обращаться ко мне Гольдштейн. — А ты же был в здешней больнице. Расскажи Витьку, как это делается. Бабах! В моей голове разрывается бесшумная ослепляющая граната. Солнце вмиг делается черным, небо противно желтым, а вода в бассейне красная и непрозрачная, как кровь. Прикрыв глаза, я трясу головой, чтобы избавиться от наваждения. У меня в запасе какая-нибудь секунда. Но ну, я не знаю, что отвечать, и просто делаю вид, будто не расслышал, так как слишком засмотрелся на Витькину ссадину. Паша повторяет вопрос. Я, наконец, мямлю уклончиво в том смысле, что посещение больницы — это вообще не проблема, да и не может быть, чтобы... В Андерленде не было своего медицинского кабинета. Я не помню, чем закончилась в итоге история с Витьком. Собственно, в тот момент впору было уже меня тащить к врачу. Белка, во всяком случае, наблюдала за мной с явным испугом. А Паша больше не муссировал эту тему, как настоящий профессионал. Вот черт! «Ну и что я еще мог теперь о нем думать?» «Главное, это было сказано. Зачем?» «Это другой вопрос. Но Гольдштейн знал, что я ходил в Мактомскую больницу. Видеть это случайно он не мог, потому что спал в то время. Значит, либо на него работала агентура, либо он сам персонально следил за мною». И четко отрабатывал легенду прикрытия. Оставался еще один спасительный вариант. Дескать, кто-то другой меня выследил. А теперь этот кто-то устами Паши устраивает мне проверку. Но такое было уже явным изобретением сущностей сверхнеобходимого. Просто все слишком четко сходилось на Гольдштейне. А мне то ли всем на зло, то ли просто из симпатии к фигуранту. До безумия хотелось выгородить его, реабилитировать. Впрочем, строго по шпионским правилам, я обязан был подвергнуть жесточайшей критике любую версию, тем более такую гладенькую, какая получалась в случае с Пашей. Я и подвергал, Да ни хрена из той критики не выходила. выходило только еще хуже. Вспомнилось вдруг, что Паша исчезал куда-то ненадолго, когда Витек с Андрюшкой уходили кататься. Что, если это он и подстроил? Нелепую травму с целью завести разговор о больнице невзначай. Допущение, конечно, слишком уж витиеватое, но я давно понял что в нашем деле бесподобной бредятины не бывает. С Анжием пообщаешься, не такое еще в голову полезет. В общем, не удавалось мне отмазать Пашу. Главный фигурант он и есть, есть главный. Другой бы на моем месте радовался, ведь задание, считай, наполовину выполнено. А я все сильнее впадал в депрессию». Белка свою кислую рожу объяснил просто. Живот болит и башка одновременно. Видать, съел чего-нибудь, а заодно перегрелся. Жонушка посмотрела на меня с сомнением, но от дальнейших расспросов воздержалась.